29. Если верить Стиву Розенбергу, судья Марлоу обладает большим влиянием, чем мы полагали. Стив подозревает, что это она добилась того, чтобы апелляционный суд штата Алабама действовал с максимально возможной для него оперативностью. Не прошло и двух месяцев после слушаний в Вероне, а он уже единогласно утвердил распоряжение Марлоу о проведении ДНК-тестирования семи лобковых волосков, фигурирующих в деле Дьюка Рассела. Более того, суд принимает решение, согласно которому оплатить это исследование придется офису окружного прокурора Чеда Фолрайта. Два детектива из полиции штата отвозят вещественные доказательства в ту же самую лабораторию в Дараме, где мы проводили анализ слюны Марка Картера. В течение трех дней я не свожу глаз со своего телефона и, наконец, раздается звонок от судьи. Самым прекрасным женским голосом, какой мне когда-либо доводилось слышать, с безукоризненной дикцией судья Марлоу говорит. «Что ж, мистер Пост...» «Похоже, вы правы. Ваш клиент в результате проведенного ДНК-тестирования исключен из числа тех, кто мог совершить преступление, о котором идет речь. Все семь лобковых волосков когда-то принадлежали мистеру Картеру». «Я сижу в кабинете Вики, и по моему лицу все становится ясно. Вики заключает в объятии Мэйзи, а я на секунду прикрываю глаза». «Сегодня вторник», — продолжает судья. «Вы сможете быть здесь в четверг, чтобы присутствовать на слушаниях?» «Конечно! И спасибо вам, судья Марлоу!» «Не благодарите меня, мистер Пост. Это наша система юстиции в огромном долгу перед вами и должна вас благодарить». «Это именно те моменты, ради которых мы, сотрудники фонда «Блюститель», живем». Еще два часа, и штат Алабамы казнил бы ни в чем не повинного человека. Если бы не мы, не наша работа и не наше упорство в борьбе за исправление судебных ошибок, дюк Рассел оказался бы в могиле. Но праздновать мы будем позднее. Я немедленно сажусь за руль и выезжаю на запад, в сторону Алабамы, беспрерывно звоня по телефону. Чед не хочет со мной говорить, он, ясное дело, сейчас слишком занят. Поскольку фолрайт все равно постарается нам напакостить, а также по той причине, что он попросту некомпетентен, нас беспокоит вопрос о задержании Марка Картера. Тот ничего не знает о результатах ДНК-тестов. Стив Розенберг убеждает главного прокурора штата позвонить Чеду и приструнить его. Главный прокурор также соглашается уведомить о ситуации полицию штата и попросить ее сотрудников присмотреть за Картером. В среду, ближе к полудню, Дьюк Рассел лежит на своей койке, той самой, на которой провёл значительную часть последних десяти лет. Он читает книгу в мягкой обложке и думает о чём-то своём, когда сквозь решётку в его камеру вдруг заглядывает охранник и говорит. «Эй, Дьюк, тебе пора, приятель!» «Куда пора?» «Домой. Судья в Вероне хочет видеть тебя. Выезд через двадцать минут». «Собирайся». Охранник просовывает сквозь прутья решетки дешевую спортивную сумку, и дюк начинает укладывать в нее свои пожитки. Носки, футболки, трусы, две пары кроссовок, туалетные принадлежности. Ему принадлежат восемь книг в мягкой обложке. Поскольку он прочитал каждую от корки до корки по меньшей мере пять раз... Дьюк решает оставить их следующему узнику вместе с небольшим черно-белым телевизором и феном. Когда Дьюк выходит из камеры в тюремный коридор, в наручниках, но без кандалов на ногах, другие заключенные приветствуют его свистом и аплодисментами. Надзиратели, собравшиеся у двери блока, хлопают его по спине и желают ему всего хорошего. Несколько сотрудников тюремной охраны выводят дюка на улицу, где его ждет белый тюремный фургон. Выходя из блока смертников, он не оглядывается. Рядом со зданием тюремной администрации Дьюка пересаживают в патрульную машину местной полиции. Выехав за пределы тюремного комплекса, автомобиль останавливается. С переднего пассажирского сиденья выбирается помощник шерифа. Открыв заднюю дверцу, он снимает с дюка Рассела наручники и спрашивает, не хочет ли он чего-нибудь поесть. Дьюк благодарит его и отвечает отрицательно. От эмоций, которые его распирают, у него совсем пропал аппетит. Через четыре часа Дьюк прибывает в тюрьму округа, где его дожидаемся мы со Стивом Розенбергом и адвокат из Атланты. Нам удалось убедить шерифа, что Дьюка вот-вот освободят, поскольку он ни в чем не виноват. Поэтому шериф оказывает нам содействие и позволяет использовать свой крохотный кабинетик для короткого совещания. Я рассказываю своему клиенту то, что мне известно на данный момент, а это далеко не все. Завтра судья Марлоу собирается принять и огласить решение об отмене вынесенного Дьюку Расселу приговора и об освобождении его из-под стражи. Чет Фолрайт, будучи полным идиотом, грозит снова выдвинуть обвинения против Дьюка, а заодно и против Марка Картера. Согласно его новой, более чем странной версии, они вместе изнасиловали и убили Эмили Брун. Между тем эти двое никогда не встречались. Какой бы нелепой ни казалась версия, выдвинутая Фолрайтом, ее появлению на свет не следует удивляться. Прокуроры, униженные и загнанные в угол, часто проявляют невероятную изобретательность в подобных вещах. Тот факт, что во время суда над Дьюком Расселом, проходившего 10 лет назад, имя Марка Картера ни разу не упоминалось, камня на камне не оставит от этой ахинеи. Судья Марлова вышла на тропу войны и не станет принимать эту чушь во внимание. К тому же главный прокурор штата оказывает на чедо давление, требуя дать задний ход. Тем не менее, формально он имеет право вновь предъявить обвинение, и это следует принимать во внимание. Чед может арестовать Дьюка вскоре после его освобождения. Я пытаюсь объяснить эти юридические тонкости своему клиенту, но тот слишком сильно эмоционально возбужден, чтобы как-то на это отреагировать. Мы оставляем его с шерифом, который отводит его в самую удобную камеру, где Дьюк должен провести свою последнюю ночь в заключении. Я снова сажусь за руль, и мы со Стивом едем в Бирмингем, где выпиваем несколько рюмок в обществе Джима Биско из «Бирмингем Ньюз». История Дьюка Рассела привела его в ярость, он уже пустил нужные слухи среди своих коллег. Завтра, обещает Джим, будет настоящий цирк. После ужина мы со Стивом находим дешевый мотель подальше от Вероны, где не чувствуем себя в безопасности. У жертвы большая семья. Много родственников и друзей, и мы в фонде «Блюститель» получали анонимные угрозы по телефону. Это тоже часть нашей работы. Перед рассветом сотрудники полиции штата арестовывают Марка Картера и отвозят его в одну из тюрем соседнего округа. Шериф сообщает нам об этом, когда мы входим в зал суда незадолго до слушаний. Пока мы ждем их начала, в зале собирается толпа. Выглянув в окно, я замечаю перед зданием суда ярко раскрашенные фургоны телевидения. В 8.30 прибывает Чед Фоллэйт со своими помощниками и желает всем присутствующим доброго утра. Я спрашиваю его, намерен ли он вновь выдвинуть обвинение против моего клиента. Чед Чопорно улыбается и отвечает отрицательно. Ему здорово досталось, и ночью, в какой-то момент... Возможно, после напряженного разговора с прокурором штата он приходит к выводу, что остается лишь признать свое поражение. Появляется Дьюк Рассел в сопровождении охранников. По его лицу блуждает широкая улыбка. На нем синий пиджак, который ему явно велик, белая рубашка и галстук с узлом размером с кулак. Выглядит он прекрасно и явно наслаждается моментом. Мать Дьюка сидит в первом ряду, позади нас, вместе с дюжиной родственников. С другой стороны прохода расположились джимбиско и еще несколько репортеров. Судья Марлоу пока не запретила делать снимки, поэтому в зале щелкают затворы фотокамер. Судья занимает свое место ровно в девять часов и, пожелав всем доброго утра, произносит. «Прежде чем мы начнем, я хочу сделать сообщение». «Шериф Пилли попросил меня проинформировать публику и прессу о том, что житель этого округа, мужчина по имени Марк Картер, был арестован сегодня утром за изнасилование и убийство Эмили Брун. Он находится под стражей и появится в зале суда примерно через час. Мистер Пост, насколько я понимаю, у вас есть ходатайство?» Я встаю и с улыбкой говорю. «Да, Ваша честь, от имени своего клиента, Дьюка Рассела, Я прошу отменить вынесенный ему приговор и немедленно освободить его. Какие у вас основания для данного ходатайства? ДНК-тестирование, Ваша честь. Мы получили результаты ДНК-исследования семи лобковых волосков, найденных на месте преступления. Они исключают мистера Рассова из числа подозреваемых. Все семь волосков принадлежат Марку Картеру. «Если я правильно понимаю, мистер Картер был последним человеком, в обществе которого видели жертву преступления, когда она еще была жива. Не так ли?» Задав вопрос, судья Марлоу в упор смотрит на Чеда Фолрайта. «Все верно, Ваша честь», — отвечаю я, с трудом сдерживаясь, чтобы не улыбнуться. При этом ни у полиции, ни у прокурора в свое время не возникло в отношении мистера Картера серьезных подозрений. «Благодарю вас, мистер Фолрейд. Вы возражаете против ходатайства?» Окружной прокурор быстро вскакивает и почти шепчет. «У Штаты против ходатайства возражений нет». Судья Марлоу перебирает какие-то бумаги, делая паузу. Наконец она произносит. «Мистер Рассел, могу я попросить вас встать?» Дьюк поднимается и смотрит на судью. Вид у него как будто озадаченный. Марло откашливается и продолжает. «Мистер Рассел, приговор, вынесенный вам по обвинению в изнасиловании и убийстве при отягчающих обстоятельствах, отменяется. Все обвинения против вас навсегда признаются недействительными и не могут быть выдвинуты снова. «Как известно, я не принимала участия в судебном процессе по вашему делу, но считаю честью для себя вести сегодняшние слушания, которые посвящены вашему освобождению и оправданию. В отношении вас была совершена грубейшая судебная ошибка, и вы заплатили за нее высокую цену. Вы были несправедливо осуждены штатом Алабама и провели за решеткой 10 лет». Эти годы никак нельзя восполнить и компенсировать. От имени Штата я заявляю, что сожалею о произошедшем и приношу вам свои искренние извинения, которые даже в малой степени не смогут залечить ваши раны. Однако я надеюсь, что скоро наступит день, когда вы вспомните мои слова и все же найдете в них талик утешения. Я желаю вам долгой и счастливой жизни и того, чтобы для вас весь этот кошмар «Остался позади. Мистер Рассел, вы свободны». После этих слов судьи Марлоу зал наполняют охи, ахи и вскрики. Они исходят от родственников Дьюка, сидящих позади нас. Дьюк наклоняется вперед и опирается обеими руками на стол. Я тоже встаю и одной рукой обнимаю его за плечи, которые вздрагивают от рыданий. Неожиданно замечаю, какой он худой и тщедушный под чьим-то старым спортивным пиджаком, висящим на нем, как на вешалке. чет подходит к боковой двери и исчезает. Ему не хватает духу приблизиться к оправданному бывшему заключенному и попросить у него прощения от своего имени. Вероятно, до конца своей карьеры он будет всем рассказывать, как Дьюк Рассел ускользнул от заслуженного наказания благодаря каким-то юридическим формальностям чисто технического характера. Выйдя из зала суда, мы оказываемся перед объективами фото и телекамер и отвечаем на вопросы. Дьюк немногословен. Ему хочется поскорее попасть домой и отведать барбекю из свиных ребрышек, приготовленных его дядюшкой. Мне тоже особенно нечего сказать. Большинство адвокатов мечтают о таких моментах, но для меня они одновременно и сладкие, и горькие. С одной стороны, я испытываю огромное удовлетворение, ведь нам удалось спасти невинного человека. Но с другой стороны... Меня терзает гнев и боль из-за того, что существующая система юстиции допускает подобные судебные ошибки. Почти всех этих ошибок можно было бы избежать. Почему от нас ждут, что мы устроим праздник после того, как невиновного человека освободили из тюрьмы? Я пробираюсь сквозь толпу... и вместе со своим клиентом иду в небольшую комнату, где нас ждет Джим Биско. Я обещал ему эксклюзив, и мы с Дьюком рассказываем все, что нам известно. Биско начинает с вопросов о том, как Дьюку семь месяцев назад удалось в последний момент избежать исполнения смертного приговора, и вскоре мы уже смеемся, вспоминая его последний ужин, и то, как он отчаянно пытался доесть стейк и кекс, прежде чем его отправят обратно в камеру. Смех приносит мне и Дьюку облегчение, как и слезы. Через полчаса я оставляю Дьюка Рассела и Джима Биско вдвоем и возвращаюсь в зал суда, где все еще роится толпа, ожидая следующего акта драмы. Судья Марлоу занимает свое место, и все рассаживаются по креслам. Ее честь кивает, и судебный пристав открывает боковую дверь. В зале появляется Марк Картер в наручниках и в стандартном оранжевом комбинезоне. Он озирается, видит собравшихся в зале людей, замечает свою семью, сидящую в первом ряду, и отводит взгляд. Устроившись за столом защиты, Марк Картер опускает голову и рассматривает ботинки. Судья марло спрашивает. «Вы Марк Картер?» Он кивает. «Пожалуйста, когда я обращаюсь к вам, вставайте и отвечайте громко и четко». Картер неохотно поднимается с таким видом, будто именно он контролирует ситуацию. «Да, я Марк Картер». «У вас есть адвокат?» «Нет». «Вы можете позволить себе нанять адвоката?» «Это зависит от того, сколько стоят его услуги». «Сейчас я назначу вам адвоката на первое время. Он сможет встречаться с вами в тюрьме. На следующей неделе мы вернемся к этому вопросу. А пока вы будете находиться в камере без права выхода под залог. Садитесь». Картер опускается на стул. Я медленно подхожу к столу защиты, наклоняясь и тихо произношу. «Эй, Марк, я тот самый человек, который звонил тебе в ту ночь, когда Дьюка Рассела едва не казнили. Помнишь тот звонок? Картер злобно таращится на меня. Поскольку руки у него скованы, он не может ударить меня, но, судя по выражению его лица, вполне может в меня плюнуть. «Я позвонил тебе, трусливый ублюдок, потому что ты хотел, чтобы другой человек умер за преступление, которое совершил ты». Я пообещал, что посмотрю на тебя в зале суда. «Ты кто ты такой?» — рычит Картер. «К нам приближается судебный пристав, и я отступаю». Мы проводим в фонде «Блюститель» короткую торжественную церемонию. Сотрудники фонда вешают большую цветную фотографию Дьюка Рассела, заключённую в рамку, на стену, рядом со снимками других восьми невинно осуждённых, которых нам удалось освободить. Мы заплатили профессиональному фотографу, и портрет Дьюка получился удачным. Наш клиент заснят около дома своей матери. Он облокотился на белый дощатый забор, а рядом с ним стоит удочка. На лице Дьюка Широкая улыбка. По выражению его лица понятно, что он счастлив, потому что оказался на свободе еще молодым и успеет прожить новую жизнь и насладиться ею. Жизнь, которую подарили ему мы. Мы молча стоим, глядя на фотографию, и похлопываем друг друга по спинам. А потом снова возвращаемся к работе.